Глава 105. Воскресенье, 13 августа, 17.00-18.00. Внутри блока номер 26 Джорджи Дервиши с улыбкой прислушался к креву удаляющегося мотоцикла, глубоко затянулся сигарой и выпустил изо рта два ровных колечка дыма, затем дал Илли Преку номер мобильника, который лежал на грудном кармане Дритона Нано. «Подожди 10 а лучше 15 минут. Пусть отъедет подальше. Я скажу, когда отправить три сообщения». «Он не вернется сюда?» — спросил Прэк. «Не напишет вам о законченной работе?» «В яблочко!» — ответил Дервиш, выпустив еще одно «Кольцо дыма».